когда рост его и одежда убедили банарма, что перед ними тот, кто им был нужен, он легонько сжал руку Винченца. Но прежде, чем тот понял его жест, незнакомец, стоявший перед ними, словно растворился в сумерках ночи. Они не услышали ни шума шагов, ни шороха одежды, и поэтому были уверены, что он где-то здесь, рядом. Друзья продолжали ждать в полном молчании. Вскоре совсем рядом послышался легкий шорох движения, и нетерпеливая венченца, не выдержав, вышел из своего убежища подаркой и, протянув вперед руки, бросился в темноту, откуда послышался шорох. Во весь голос он потребовал от невидимого незнакомца назвать себя. В ответ наступила полная тишина. Банармо, вынув шпагу, пригрозил проткнуть ею любого, кто посмеет приблизиться к ним. Тоже повторил венчанца, но ответа не последовало. Только друзьям показалось, что кто-то тихо скользнул мимо них. Дорога подаркой была достаточно широкой, чтобы по ней беспрепятственно разминуться, и незнакомец, видимо, воспользовался этим. Венченце бросился на дорогу, но она была пуста. Кто-то прошмыгнул мимо нас совсем близко, шепотом произнес взволнованный Бонарму. Мне кажется, я слышал шаги по лестнице, ведущей наверх в развалины. Немедленно за ним. Громко воскликнул Винченце и тут же стал подниматься по полуразрушенным ступеням высеченной в скале лестницы. Остановись, ради Бога остановись, испуганно вскричал Банарма. Опомнись, что ты делаешь? Не ходи туда. Не преследуй убийцу в его логове. Это он, монах, воскликнул Вивальди, продолжая подниматься по лестнице. На этот раз он не уйдет от меня. Пока у подножия лестницы, решал, что ему делать, последовать ли за другом или ждать его здесь, Винченце уже исчез. Бонармо, испытывая странное чувство стыда и страха перед неизвестностью, наконец взял себя в руки и тоже принялся взбираться по осыпающимся под ногами ступеням на развалины и вскоре очутился на просторной террасе, идущей по всей длине арки, соединяющей два выступа скалы. Кое-где блюстрада террасы еще уцелела, так же, как и массивные кладки стены и бойницы. Терраса вела к сторожевой башне, увенчивающей противоположный склон, густо поросший соснами. Отсюда хорошо просматривалась дорога на Неаполь. Банарма попробовал окликнуть Винченца, но ему ответило лишь эхо. После некоторых колебаний он решил углубиться в лабиринт развалин и даже обыскать сторожевую башню, контуры которой были слабо различимы на фоне скалы. Величественная, круглая, она являла собой образец мощи и неприступности. Войдя под уцелевшие своды крепости, Бонармо очутился в полной темноте. Он еще несколько раз громко окликнул Винченце, но, не получив ответа, решил вернуться на дорогу. Неожиданно откуда-то до него донесся чей-то голос. И, всмотревшись, он увидел выбежавшего из развалин человека со шпагой в руках. Это был Винченце. Обрадованный Бонарма бросился к нему. Винченце был бледен и задыхался от быстрого бега. Прошло какое-то время, прежде чем он отдышался и смог отвечать на вопросы. До этого он, казалось, не слышал их. «Уйдем отсюда!» — наконец воскликнул он. «И как можно скорее!» «С удовольствием!» — охотно согласился Бонарма: «Но где ты был все это время?» «Я вижу, что с тобой что-то стряслось!» «Не спрашивай меня. Уйдем отсюда», — повторил Вивальди. Когда они спустились вниз и снова очутились подаркой, Банарма, чтобы развеселить друга, полушутя спросил его, «Не собирается ли он сторожить здесь всю ночь?» Винченце так громко сказал «нет», что тот испугался. «Немедля», — Друзья покинули свое убежище подаркой и вышли на дорогу. банарма не переставал засыпать вопросами друга, но Винченцо упорно отмалчивался. «Это был монах? Ты его нагнал?» — допытывался Бонармо, поражаясь молчанию друга. «Не знаю, что и думать». Наконец, медленно и нерешительно сказал Винченцо. «Я ничего не понимаю». «Следовательно, ты упустил его?» «Потом поговорим. Но меня не это тревожит. Завтра вечером я снова буду здесь, но уже с факелом». «Ты согласен сопровождать меня, Банармо?» Обратился Винченце к другу. «Не знаю, стоит ли мне это делать, Винченце. Я не знаю твоих намерений. Не хочу принуждать тебя, Банармо». — А о моих намерениях ты знаешь. — Значит, ты не нашел незнакомца и по-прежнему не знаешь, кто он? — Да, не знаю. И завтра надеюсь узнать и положить конец всем сомнениям. — Не понимаю тебя, Винченце, — удивился Бонармо. — Я только что видел, в каком состоянии ты покинул развалины, «Крепости получится, и тем не менее ты снова собираешься сюда прийти, и почему-то ночью, днем намного безопасней?» «Не знаю, банарму ответил венчанца, — разве ты не заметил, что в эти подземелья не проникает дневной свет? А мы должны их осмотреть. Поэтому что днем, что ночью здесь без факелов не обойтись». «Если там так темно, то скажи мне, друг, как тебе удалось оттуда выбраться?» — удивился банарму. «Сам не знаю. Я был слишком потрясен, чтобы раздумывать над этим. Я шел, словно ведомый чьей-то рукой». «В таком случае сюда надо приходить только днем», — убежденно заявил банарму. если я соглашусь пойти с тобой, то это будет только днем». Было бы безумием приходить сюда ночью. Это место бесспорно облюбовано разбойным людом разного рода. Они покидают свои убежища только ночью. «Я буду ждать его на том же месте», — упрямо стоял на своем Винченце, «и готов прибегнуть к крайним мерам, если понадобится. А днем это невозможно. К тому же я должен быть здесь именно тогда», когда сюда приходит монах. «Ты упустил его», — повторил банарма «Ты по-прежнему не знаешь, с кем имеешь дело». На это Винченцо ничего не ответил, а лишь еще раз спросил банарма согласен ли он сопровождать его. «Если нет, то я должен найти кого-нибудь», — пояснил он. банарма обещал подумать — Он сообщит о своем решении не позднее вечера следующего дня. К этому времени друзья уже достигли дворца Вивальди и распрощались.